Глава 28 Вот теперь лицо Лайора Карингтона не показалось мне красивым. Не слишком ли ты вошла в роль? Тебе было велено отвлекать внимание герцога, вводя его за нос, а ты в официальной любовнице выбилась. Даже синие глаза в этот момент стали неприятного грязно-льдистого оттенка, как у давно замерзшего трупа. Покровителя на более богатого поменять захотелось. Лайор несколько раз встряхнул меня за плечи, отпустил и вдруг снова стиснул. «Да тебе, дури, уже весь город знает!» С презрением выплюнул он. «Предать меня решила? Не получится. А вот я легко смогу выставить тебя виновной во всем, что произойдет. Если продолжишь вести свою игру, на мою защиту можешь не рассчитывать. Так что сиди и не рыпайся. Тогда я позволю тебе сбежать. В память о наших жарких ночах». Мужчина облизнул губы и похабно усмехнулся. «Запомнила? Сиди и не рыпайся, а то твои друзья в капюшонах ждут, не дождутся, когда ты попадешь к ним в лапы». Круги вокруг замка накручивают, и сдерживает их только Валентайн, а ему недолго осталось. Он еще раз стукнул меня спиной о стену, видимо, для убедительности, а потом развернулся и ушёл вниз по лестнице, что-то довольно мелодично насвистывая и на глазах превращаясь из монстра обратно в Херувима. А я осталась стоять, привалившись к драпировке, и ловить ртом воздух. Ох и нифига ж себе новости! Это что тут вообще происходит? Легкие шаги заставили меня вздрогнуть. Кто еще? Откуда-то справа, то ли из незаметной двери за занавесями, то ли из ниши, вышла колет остановилась прямо передо мной и очень внимательно принялась меня разглядывать. «Значит, это лайор тебя нанял», — сказала она задумчиво, склонив голову к плечу и словно машинально перебирая жемчужные бусинки на длинные нитки. «Или не тебя?» И буквально рентген включила, всматриваясь в моё лицо, пытаясь уловить тончайшие нюансы мимики. Прямо не девушка, а детектор лжи. У меня на раздумье было всего пара секунд. «Николет, Николет». Она ведь явно не хочет замуж за херувима-злодея. Ей нужен Алистер. А еще у нее достаточно ума и характера, чтобы испортить мне жизнь. И... враг моего врага. Мою злобную сестру-близнеца. Довольно сухо ответила я, прерывая затянувшуюся паузу. Довольно? Что дальше? А куда ты ее дела? Николет на секунду даже потеряла свой сосредоточенный вид следователя при исполнении. Искреннее любопытство проступило сквозь маску, но тут же спохватилась и исправилась. Впрочем, неважно. Она точно не вернется. Точно, с легким сердцем соврала я. Ну, не то чтобы совсем соврала, я понятия не имела, вернется ли вели слава обратно и когда это произойдет. А мои желания сейчас все равно ничего не значат, и надо выбирать союзников из того, что есть. Тогда я могу нанять тебя? Николет сказала ровно то, на что я рассчитывала. Пришлось спрятать довольную усмешку поглубже, чтобы не спугнуть. «Расстроить твой брак с Лайором?» Деловитость в голосе помогает скрыть легкую панику. Честно, никогда не мечтала попасть в детективно-авантюрный роман. «И помочь мне заполучить Алистера», — поспешно уточнила Николет. «Но сначала разобраться, что происходит в замке и какая опасность угрожает моему брату. Мне не нравится эта возня вокруг него». А если к ней причастен лорд Карингтон, то это по-настоящему опасно. Она словно сама только осознала это после того, как произнесла вслух. И что я буду с этого иметь? Поскольку я все же играю роль содержанки и ведьмы, моя меркантильность никого не должна удивлять, даже если я не злобная, а добрая ведьма. Твои бумаги и деньги, то есть твоей сестры, предсказуемо, пожала плечами моя будущая нанимательница. Сама ты их никогда не найдешь. А они тебе явно очень нужны. То есть за то, что я буду рисковать и устраивать твои дела, ты вернешь мне мои же вещи? Офигеть, практичная девушка. Именно. Николет ничуть не смутилась. И дам достаточно денег. У меня есть. Допустим. Я еще не дала согласия, но явно намекнула, что готова поторговаться и договориться. Но тогда мне нужны будут ответы на многие вопросы. Например... Почему вы с Алистером просто не поженитесь тайно и не поставите всех перед фактом? Твой брат тащит сволочь, но на улицу вас бы не выгнал. Потому что мужчины иногда такие идиоты, — сердито фыркнула девушка. Он не хочет. Ничего себе не хочет. Да он в тебе уже десять дырок взглядом прожёг, и это только за время ужина, — поразилась я. Слепой не заметит, что Алистер влюблен по уши. Слепой может и заметит, а благородный мужчина упрется, как и шаг. Николет с досадой притопнула каблуком. «Он, видите ли, меня недостоин. Тайна его прошлого тяготеет над ним, и он не имеет права втягивать меня в эти неприятности. И, и Еще сто тысяч идиотских причин, почему он будет страдать молча, но ни за что не женится». «Понятно», — сочувственно протянула я. «Да, про благородных ишаков я согласна, это бывает». «Что за тайна прошлого? Ты сама-то знаешь?» Уверена, что эта причина не настолько серьёзна, как он говорит? Уверена, — отрезала Николет, прищурилась на меня с подозрением, а потом усмехнулась. Вот теперь я точно знаю, что ты не она. Велеслава шантажировала Алистера именно этой тайной. Но все доказательства теперь у меня, и Алистер в безопасности. Хорошо. Я немного подумала и кивнула. Но от меня-то что ты хочешь? Как я могу тебе помочь? «Ты же ведьма», — она пожала плечами, — «и не отпирайся. Может, ты другая, не такая, как сестра, но тоже что-то умеешь. Валентайн хочет тебя гораздо сильнее, чем ту прежнюю. Как-то же ты этого добилась всего за два дня». «Значит, сможешь устроить мой брак и спасти моего брата. Тебе само это выгодно, потому что Валентайн от тебя без ума, а Лайор...» Ни за что не сдержит слова и издаст тебя очистителем, как только ты перестанешь быть полезна. Прямо как ты. Раз пошла такая пьянка, то все карты на стол, чего уж. Это ты опоила чем-то Велиславу и выдала ее преследователям. Она хотела причинить вред Алистеру. Николет даже не собиралась изображать смущение. Я ее ничем не поила, просто напугала и проследила за ней, когда она попыталась сбежать, забрав из тайника в роще свой сундук. Ударила по голове и отдала тем людям в рясах. И нет, совесть меня не мучила. Эта женщина была опасна для меня и моих родных, и я не хотела, чтобы она возвращалась. Да, серьезная девочка. Велеславе очень не повезло на нее нарваться. А Валентайн и Алистер — идиоты, если так и не поняли, что к младшей сестренке не стоит относиться как к несмышленышу. Впрочем... Возможно, с ними она так не раскрывается. «Знаешь что, пойдем в комнату?» Поразмыслив пару минут, сказала я. «Такие вещи не стоит обсуждать на лестнице». Пойдем, кивнула Николет. «Хотя здесь все равно никто не появится до завтрашнего утра». На моей двери по-прежнему не было задвижки. Старую, полуоторванную Валентайном уже сняли, а новую еще не прикрутили. Так что пришлось ограничиться тем, что поставить перед ней табуретку с тазом, Если кто-то начнет открывать дверь, эта конструкция упадет и загрохочет. По крайней мере, врасплох не застанут. Крыс все еще не вернулся, и я чувствовала по этому поводу острое сожаление. Он бы мне сейчас очень пригодился в переговорах, и вообще с ним было бы спокойнее. А то эта решительная малолетка решит, что я тоже опасна, даст по башке и привет. Хотя нет, конечно, настолько николет я не боялась. Во-первых, не так просто Хей будет со мной справиться. Во-вторых, я ей нужна. «Почему ты просто не скажешь брату, что не хочешь замуж за Лайора?» — поинтересовалась я, когда мы с нежданной гостьей забаррикадировались и более-менее удобно устроились для беседы. Она на стуле, я на кровати. «Потому что он слишком хорошо умеет притворяться». Николет поморщилась, словно учуяла запах чего-то тухлого. «Этот подонок строит из себя настоящего джентльмена и давно приятельствует с братом. Тот считает его весьма приличным человеком». Кроме того, мы помолвлены с детства, как и Валентайн с Марион. Это объединение семей, на первый взгляд, очень выгодно, потому что владения Карингтонов идут вдоль торгового пути как раз к нашим рудникам. Там много тонкостей, это сейчас не важно. Главное, если я приду к брату с просьбой отменить свадьбу, меня назовут глупой, капризной девчонкой, которая сама не понимает своего счастья. Николет как-то горько усмехнулась, и я заметила, что она до боли стискивает кружевную оборку на юбке, Вот-вот оторвет. Лайор перед братом разыгрывает пылкую влюбленность ко мне. И Вал просто уверен, что его друг обязательно сделает меня счастливой. Переубедить его смогут только железные доказательства. А их у меня нет. «Да уж, счастья там будут полные штаны», — машинально согласилась я. «Но я-то чем могу помочь?» «Извини, но идти и докладывать герцогу о том, что я не та ведьма, а прежнюю нанял его друг, чтобы отвлечь его от чего-то, чего я не знаю, это верх идиотизма, а не железные доказательства». Николет нахмурилась, но кивнула, а потом сказала. «Я боюсь. Боюсь Лайора и того, что он задумал. Теперь понятно, что все неприятности, случившиеся в последнее время, его рук дело. Он зачем-то пытается отвлечь брата, устроить хаос». А еще я уверена, что семья управляющего была отравлена по его приказу. Без мэтра юбейл в хозяйственных делах, брат, как без рук. Если еще и Алистера попытаются изгнать с помощью шантажа. Хорошо, что все доказательства я. Да его уже не шантажируют. Его вчера чуть не убили! ляпнула я и прикусила язык. Николет глянула на меня, расширившимися от ужаса глазами, но сказать ничего не успела. Табуретка и кувшин у двери с грохотом полетели на пол и девчонка опрометью бросилась к окну, в нишу за занавеской, а в комнату вломился взъерошенный и разъяренный Алистер. «И как это понимать?» — рыкнул он и протянул мне записку, написанную очень знакомым почерком и на бумаге, пахнущей розами. «Я знаю твою тайну. Исчезни из этого дома, или об этом узнают все».